Мистический трансвестит Однажды я отвез Саван в медицинскую клинику Юнтак. И после этого, поскольку наш обеденный перерыв еще не закончился, мы остановились у дома Макси. Макси была родом из Индии. Некоторые из тех, кто ее знал, считали, что она обладает огромной интуицией, проницательностью и острым умом. Другие говорили, что она любопытная, надоедливая и пустая. Мне она нравилась, и я ей верил. Саван, она тоже нравилась. Макси, по всеобщему мнению, была болтушкой и могла читать лекции на любую тему, начиная от спиритизма и заканчивая уринотерапией. Мистики имеют тенденцию отличаться внешне. Саван говорила, что Макси – которая бегала и качалась в зале, была похожа на мужчину. Я так не думал. Да, у нее были крепкие мышцы, но глубоко посаженные глаза, высокие скулы, широкие плечи, крепкая грудь, коса вдоль спины делали ее больше похожей на трансвестита, чем на мужчину. Как только мы вошли в ее просторную квартиру, Макси, как всегда, меня обняла и поцеловала в щеку, на что Саван предпочла не смотреть. Взрослые камбоджийцы не выражают свои чувства на людях. Макси попросила нас подождать в гостиной, пока нас варганит лапшу быстрого приготовления на кухне. Электричество отключили, и гудел генератор, как незаглушенный мотоцикл. «Доктор все уронил, когда увидел Саван!» — закричал я из глубокого мягкого дивана, стараясь перекричать шум генератора. — Нет, он ничего не ронял! — прокричала Саван Макси. — Да! — закричал я. — Он отложил свой ланч, чтобы побыть с ней наедине. — Слушай, Макси, доктор меня не впустил в свой офис. Он хотел остаться вдвоем с Саван. — Прекрати! — услышали мы крик Макси с кухни. Ты смущаешь Саван. Я говорю, как было. Она красивая и доктору понравилась. Макси, не верь ему, прокричала Саван. Ты привлекательная, Макси на секунду высунула голову с кухни. Но ему не нужно в таком духе продолжать. Он всегда преувеличивает. Саван нашла такую перепалку забавной. Я не преувеличивал. Саван нравилась, когда я ее называл красавицей, а мне всегда нравилось так ее называть. Мы идеально подходили друг другу. Макси, приготовив лапшу, посадила нас саван по правую и левую руку, чтобы разговор был более спокойным. Недавно она увлеклась анаграммами. Она хотела показать нам, какие разные значимые слова можно составить меняя местами буквы в наших именах. Когда она приступала к моему имени, это означало, что она могла менять местами буквы целый день. Как-то вечером мы с Макси совершали вместе пробежку в парке «Монумент независимости». «А ты можешь, — она сделала паузу, — серьезно относиться к Саван?» Да. Это хорошо, потому что мне кажется, она к тебе серьезно относится. Я не хочу, чтобы она страдала. Я тоже думаю, что она ко мне серьезно относится, но она говорит, что нет. Она стесняется. И ты знаешь, в Азии девушка должна очень, очень осторожно выражать свои чувства. Я догадываюсь об этом. Но если ты искренен, то она это поймет. «Если бы я был чуть более искренен, я бы умер». Возможно, Макси правда обладала необыкновенной женской интуицией. «Серьезен? Да, хорошо. Но нужно дать ей время». «Я близко к сердцу», — принял совет Макси. Несколько раз попытался поговорить о своих серьезных намерениях с Саван. Она всегда заканчивала беседу так. «Ты мой лучший друг». «Хорошо». И иногда, когда я слишком серьезно начинал с ней об этом говорить, она обрывала меня. С ума сошел? Она даже на кхмере научила меня это произносить. «Лук чакут тай!» Однако у нас оставалось мало времени. Но все шло хорошо. Будущие родственники жены Сети пригласили его и его мать жить с ними после свадьбы. Саван сказала мне, что свадьба состоится в декабре. После этого ей негде будет жить». «Негде жить?» «И еще, — сказала она, — после закрытия юнток она не знает, что будет делать дальше, чем бы она хотела заниматься. Недавно она прошла тест для иностранцев для поступления в американские университеты, TOEFL, английский как иностранный, и получила неожиданно высокий балл. В Камбодже нет американских университетов». Да, и, наконец, последний азиатский намёк. Она сказала мне, что не хочет, чтобы я уезжал. Без меня она не будет счастлива в Камбодже. Иностранцам в Азии всегда нужно прислушиваться к таким тонким намёкам. Всё складывалось удачно.